Глава восемнадцатая Хорошо, что нож не успел убрать. Только и успела промелькнуть у меня мысль, когда я с головой погрузился в вонючую жижу и стал пытаться нанести удар по тому, кто продолжал тащить меня куда-то вниз. Бить было неудобно, так как и рюкзак мешал двигаться, да и в принципе в воде сложно нанести сильный удар. Но я не сдавался, чувствуя, что времени у меня совсем немного. К тому же еще и действовать приходилось вслепую, так как я и глаза не рисковал открыть в этой мутной жиже, да даже если бы и открыл, то в ней все равно ничего не увидел бы. Какое-то время мои попытки были тщетны, и я никак не мог дотянуться до того, кто продолжал тащить меня вниз. И в моей груди начал разгораться жар от нехватки кислорода, когда я понял, что еще чуть-чуть, и у меня есть все шансы вот так, по-дурацки погибнуть, если срочно что-то не придумаю. И я суматошно скинул с плечи рюкзак и загнулся совершенно немыслимым образом и остервенело замахал клинком у самых ступней. И это почти сразу принесло результат. Я ощутил, что в один момент все же зацепил что-то ножом. Хватка сразу же ослабла, и мне показалось, что я даже услышал чей-то тихий вой. Разум уже вовсю вопил, что пора немедленно всплывать а организм требовал немедленно сделать вдох, но все же я нашел в себе силы чтобы сделать еще несколько взмахов ножом после чего меня окончательно перестали держать и замахал руками в воде, устремляясь вверх, точнее пытаясь это сделать. вязкая жижа не позволяла мне взмыть вверх и пришлось буквально продираться через нее уже практически ничего не соображая. я помнил лишь одно. Сделаю сейчас хоть один вдох и все. Конец. Выбраться мне уже тогда не получится. И я продолжал суматошно колотить руками в воде уже из последних сил, сантиметр за сантиметром, приближаясь к цели. Вот только мое тело стало уже отказывать мне, и в какой-то момент я вдруг понял. Все. Конец. Больше не могу. Рот открылся, судорожно пытаясь глотнуть свежего воздуха. Но внутрь проникла лишь противная жижа. Я невольно сделал глоток, другой, уже почти потеряв сознание. И тут меня вдруг схватили за волосы и дернули вверх. Я не помню того момента, как вынырнул и что было дальше. Просто в какой-то миг я осознал себя стоявшим все в том же болоте, придерживаемым Анной. Согнувшись в три погибели, я был занят очень важным делом. Блевал причем и блевать-то уже было нечем, а вот позывы остались. надержи Глотни!» – скомандовала мне девушка, протягивая пластиковую бутылку с остатками воды. Я судорожно схватился за нее и сделал спасительный глоток, слегка успокоивший соднившее горло. «Спасибо!» – хрипло выдохнул я, отдавая бутылку. «Не за что! Давай скорее в себя уже приходи!» – нервно отозвалась девушка. Тут что-то странное происходит. Мне страшно». Только после этих слов я обратил внимание на то, что окружающая нас обстановка действительно сильно изменилась. Если до этого момента мы шли тут почти в полной тишине, лишь изредка прерываемой теми криками о помощи до да бульканьем, то сейчас вокруг нас творилась целая вакханалия из криков, стонов, воплей невидимых нам существ как будто сотню духов скопилось вокруг нас и устроили настоящее представление. Немногочисленные деревья стонали и кренились, размахивая своими ветками-лапами, как будто в попытках дотянуться до нас под ураганным ветром, которого не было. Болото, укрытое мхом, вздымалось настоящими волнами, правда невысокими, которые бессильно разбивались о наши ноги. О, засуетились твари! Довольно просипел я. «Значит, одного я все-таки убил». «Отлично. Туда им и дорога». И только тут я вдруг заметил, что все еще сжимаю в руке нож. Странно. Я был в полной уверенности, что выронил его, когда пытался всплыть. «Ну да ладно. Так даже лучше». Я выбросил в... я выбросил мысли о нем из головы и убрал за пазуху в карман куртки, где у меня было что-то вроде вшитого чехла для него. Это, конечно, не сравнится с той его защитной коробкой, что лежала сейчас в моем рюкзаке, но на какое-то время и так, думаю, сойдет. «Убил? Кого? Кикимору?» Удивленно спросила девушка, отвлекаясь от происходящего вокруг нас. «Вряд ли». С сомнением покачал головой я. «Думаю, она болотника на нас натравила. Потому сейчас местная нечисть и бесится, видимо. И бесится-то бесится, а к нам не лезет. «Боится, значит». Удовлетворенно закончил я и обвиняюще глянул на девушку. «А ты, смотрю, как-то не сильно спешила ко мне на помощь. Нет, спасибо, конечно, что спасла, но лучше бы ты это чуть быстрее сделала, а не тогда, когда я уже практически утонул». «Да как бы я это сделала, если ты вообще пропал, когда провалился?» возмущенно уставилась на меня Аня. Я же сразу, как тебя утянули, кинулась к тебе на помощь, вот только не смогла тебя найти. Ходила как дура над тем местом, где ты исчез, и пыталась тебя нащупать. Там же совсем мелко было, мне по колено, где ты провалился. Я сразу поняла, что тебя утащил кто-то, но вот как спасти, ума не представляла. Хорошо, в какой-то момент ты вдруг всплыл лицом вниз, я тебя за волосы хвать и наверх, а ты уже в беспамятстве» схватила тебя за подмышки и стала пытаться хоть как то откачать положить то тут тебя некуда было хорошо что ты вскоре очнулся все же а то я уже думала все одна тут осталась неожиданно всхлипнула она и уткнулась мне носом в грудь отчего я слегка опешил и замер не зная что делать то ли обнять то ли погладить то ли наоборот не трогать наконец решился и слегка приобнял ее понятно Спасибо тебе еще раз, и пойдем. Надо тут уже заканчивать кое с кем и идти домой. Думаю, наставник уже заждался нас. Несколько неуклюже сменил тему я. Аня еще раз всхлипнула, отстранилась от меня и решительно кивнула. Да, идем. Меня это болото достало уже. Давай заканчивать с этим идиотским заданием. Решительно произнесла она и наклонилась за упавшим шестом. Я же нашел взглядом свой, рядом с ним обнаружился вдруг пропавший рюкзак, про который я думал, что он утонул. Так что я забрал вещи, и мы продолжили путь, который, по моим расчетам, должен был уже подходить к концу. Какое-то незамысловатое у нее жилище, если это оно, конечно. С сомнением произнесла Аня, разглядывая довольно неказистое сооружение, напоминающее скорее шалаш, чем дом. Все из веток с огромными щелями. Даже не представляю, как оно могло спасти от того же ветра или дождя. «Я думала, тут будет что-то вроде избушки на курьих ножках, как у бабы Яги. А тут это...» – показала она рукой. «А тебе не все равно?» – скучающим тоном спросил я, оглядываясь по сторонам. «Нас это дело не касается. Удобно ей так, так и ради бога». эш ты!» «Избушку ей, как у бабы-яги, подавай! А ты хоть понимаешь, девка, что вообще такое ее изба, и кто она сама?» Донесся из-за моей спины старческий ворчливый голос. Не став дергаться, я спокойно обернулся, где обнаружилась какая-то маленькая горбатая сухонькая старушка с вытянутым носом, одетая в сплошные лохмотья и сверлящая нас злобным взглядом. «Нет, не знаю, Безмятежно отозвалась Аня, тоже бросив на нее взгляд. «Расскажете?» «Рассказать? А чего бы и нет?» Как-то хищно оскалилась она, показав довольно большие и даже на вид острые зубы. «Тем более, что вам с ней скоро придется увидеться. Баба-Яга – это проводник между миром живых и загробным миром Явью и Навью». «Почему, думаете, она в сказках людей в печь сажает? Для того, чтобы передать душу из этого мира в тот, нужно сжечь тело, вот она этим и занимается. И в избу к ней можно попасть или уже мертвым, или пройдя вдоль молочной реки с кисельными берегами». Почему-то показала она пальцем вверх, и я озадаченно глянул туда, пытаясь разглядеть эту реку. «Это они так Млечный Путь называют», — шепнула мне на ухо девушка, за что я благодарно кивнул ей в ответ. «И я, пожалуй, помогу вам добраться до нее побыстрее, за то, что ты изверх», — ткнула она тут в мою сторону пальцем. «Моего болю убил, и не будет тебе зато моей пощады», — чуть ли не прорычала она под конец, Топнула ногой, и мы с Аней вдруг провалились в трясину. Вот только в этот раз к чему-то такому я оказался готов, и одной рукой успел схватить девушку, а другой уложил шест поперек этой образовавшейся вдруг луже. Надолго бы это, конечно, нас не спасло. Вот только следующего шага я ей сделать не дал. Выплеснул в сторону неё всю накопившуюся у меня к этому времени сырую магию. Я думал, что магия испепелит ее, но та лишь крутанулась неожиданно шустро для ее возраста, и магическая волна обошла ее стороной и скрылась где-то в болоте. Пару секунд мы выиграли, но не более того. Даже вылезти не успели. «Глупец!» — взрыкнула она, опять уставившись на нас чуть ли не полыхающими от ненависти глазами. «Обычная магия бесполезна против меня!» «Вместе моей силы!» «Спасибо за подсказку!» Мрачно выдохнул я и всей душой потянулся к наследству Кащея, мечтая отправить эту старушенцию в загробный мир. И в этот раз сила с радостью откликнулась на мой зов. отрыжка бездны!» Удивленно тут завопила она, испуганно глянув на меня. «Да никак ко мне в гости сам Кащеевич пожаловал!» «Ох ты ж, горе мне неразумный, не признала!» Всплеснула она руками, и нас с Саней вдруг буквально выплюнула из трясины, и мы чуть не рухнули на уже твердую землю. «А я, главное, чую, что чем-то знакомым пахнет, ну так, слабенько, еле уловимо. К тому же еще магией так сильно воняет, что весь запах-то и перебила. Вот я дура старая!» и муженька своего непутевого, получается, сама же изгубила. Она подскочила к нам, ощерилась в улыбке и отвесила поклон. «Чего изволишь, гость дорогой? Все, что в моих силах, сделаю!» Преданно, как собачка, уставилась она на меня, игнорируя Аню. Был бы хвост, наверняка завиляла бы сейчас. «Гребень нам нужен, который тебе наш наставник, Буревой, на хранение оставил». Хмуро бросил я ей, не зная, что теперь делать с призванной силой, которая чуть ли не распирала меня изнутри, призывая убить всех, кто находится рядом. «Сей момент...» Бодро рявкнула она, метнулась к хижине и уже через пару минут вернулась, держа в маленьких ручках что-то завернутое в грязную тряпку. «Сберегла со всем прилежанием, даже не сомневайтесь!» Протянула она его мне. Я тут же развернул сверток, так как все-таки сомневался, и даже очень. Но там и впрямь лежал деревянный гребень с вырезанной на нем медвежьей мордой. «Это, конечно, хорошо, что ты сама его вернула», — холодно произнесла тут Аня. «Но как же быть, что ты до этого пыталась нас убить, хотя мы сюда за вещью нашего наставника шли? Не по покону это. Ты должна была нас для начала хотя бы выслушать». Да. «Да! Ее нужно наказать прямо сейчас! Смертельно!» Прошептал тут кто-то в моей голове, отчего я ощутимо вздрогнул, а сила еще сильнее забурлила в моей крови, того и гляди, вырвется наружу. «Права ты, ведьма!» – недовольно глянула на нее Кикимора. «Ох, не приди ты с таким долгожданным гостем!» «Давно бы я уже косточки твои обголодала. Никакой покон не остановил бы меня. Но правда твоя. Нет мне прощения, что потом потомка Кощея пыталась погубить. Не простит мне этого наш хозяин. Придется отдариваться». Она метнулась тут опять в свое жилище. И через несколько секунд вернулась и протянула мне с торжественным видом какой-то грязный корень. «Вот!» Для особого случая берегла, и, кажется, он настал. Что это? Недоверчиво буркнул я, вовсе не торопясь принимать в свои руки непонятную хрень. Мандрагыр, благоговейно прошептала Аня. Да еще и такой большой и старый. Бери и даже не сомневайся, он тебе еще ох как пригодиться может. Ну надо же, у моей бабушки только маленький кусочек был. «А тут целый! Он же целое состояние стоит!» «А ты, девка, губу не раскатывай!» Грубо оборвала ее старуха. «Сей дар не для тебя! Ты и без отдарка обойдешься! И в мое болото лучше не сойся одна, а то больше не выберешься!» Процедила она под конец. Я все же взял брезгливо этот корень и равнодушно убрал его в рюкзак. «А что, хозяйка?» «Много ли ты уже тут людишек сгубила?» Деланно равнодушно поинтересовался я. «Силы-то прилично у тебя скопилось. Знать, заходят люди-то?» «Ой, много, касатик, и не счасть, как много, и непростых людишек-то!» Мелко захихикала она, игриво поправив свою лохматую челку, бросив на меня кокетливый взгляд, отчего меня чуть не передернуло. «Ну, а как им не заходить, ежели на несколько сотен верст вокруг? У меня самое старое и большое болото. Тут таких трав для зелий можно набрать, что и не сыскать больше нигде. Вот и заходит знающий люд. Кто с подарком приходит, могу и отпустить. Ну, а кто без, того сразу на дно и отправляю. Ну, а ежели обычный люд заходит в поисках морожки той же, то вообще без разговоров в расход пускаю. Нечего им тут шляться. Понятно. Пожал плечами я и больше не стал сдерживаться. Умри. Черным потоком хлынула от меня сила, накрыв ее с головой. А когда схлынула, то кикиморы только пепел остался, медленно осыпавшийся на землю. Даже пискнуть не успела. Не то, чтобы меня это расстроило, но все же спрошу, «Зачем?» – ошарашенно поинтересовалась девушка, глядя на то место, где еще недавно стояла Кикимора. «Так ты же тоже ее слышала?» – пожал плечами я. «Она уже не весь сколько народу сгубила тут, и еще неизвестно, сколько отправила бы на тот свет потом, если бы мы ее не устранили. Совсем спятила старушка. Сделал я вид, что забочусь о людях». Хотя на самом деле меня так скрутила моя сила, что я понял, что если я сейчас не отдам ей кого-нибудь на растерзание, то она просто сожжет меня изнутри. Странно. Первый раз слышу, чтобы потомок Кащея заботился о людях. С подозрением глянула на меня девушка. Я слышала про вас от бабушки. По ее словам, вы все страшные эгоисты, у которых на первом месте всегда личный интерес. Еще вы очень мстительны и коварны. Теперь понятно, почему ты не хотел, чтобы я узнала, кто ты есть. А что, это что-нибудь изменило бы? Устало поинтересовался я. Как-то вымотал меня этот день, хоть последний бой и вышел довольно простым. Да, в общем-то, нет. Пожала плечами девушка и улыбнулась. Единственное, может, я более сдержанной была бы в наших противостояниях на всякий случай, учитывая вашу мстительность. «Эй, я надеюсь, ты там не держишь на меня зла?» Сделала она испуганный вид, слегка насмешив меня. «О да, у меня к тебе уже большой счет, и скоро ты почувствуешь на себе все мое коварство!» Пафосно провозгласил я, сделав злобное лицо. «Ого!» — аж вздрогнула она. «Ты, пожалуйста, больше так не делай, а то ведь я и поверить могу!» Я лишь улыбнулся в ответ, не став признаваться ей в том, что в моей шутке была лишь доля шутки, и что еще недавно в отношении нее у меня были довольно злобные планы. Сейчас же вся моя злость к ней пропала. После того, что мы тут пережили, и того, что она мне спасла жизнь, все остальное теперь кажется просто пустяком. Посмотрим, как там у нас дальше будет, но сейчас зла к ней у меня не было да неужто избавили вы лес все же от этой пакостницы «Ну и дела удивленно протянул леший оказавшийся вдруг рядом с нами и как то по хозяйски окинувший все своим взглядом вот молодцы большое дело сделали это болото с каждым годом все больше и больше из за них становилось эдак еще через десяток годиков оно бы мне весь лес мой загадило. а теперь вода частично уйдет «Частично я его подсушу, и настанет тут, наконец, порядок!» «Благодарствую вам!» — поклонился он вдруг нам. «Ох и хитер же ты, дедушка!» — покачала тут головой Аня, усмехнувшись. «Любишь чужими руками жарта загребать? По-хорошему, за такое дело хорошая оплата должна быть! Так вот же она! У него в рюкзаке!» — лукаво подмигнул мне леший мандрагыр вам дюже хороший достался. Лет двести ему было, когда его из земли цитовытащили. Сила успел много скопить». «Ой, Юлиш, дедушка!» Укоризненно покачала головой девушка, не отводя от него глаз. «Мандрагыр-то? Кикимора нам добровольно отдала. Сама, по своей воле. Даже не нам, а вот ему!» Кивнула она на меня. «Так что ты-то тут с какого боку? Так что должок за тобой». Погрозила она ему пальчиком. «Ну ладно, ладно!» Покряхтев, все же согласился он. «Но на многое не рассчитывайте! Все же вы и без того к ней шли, а я еще и помог вам. Но небольшой отдарочек с меня будет!» Он замялся, о чем-то задумался, а потом махнул рукой. «Отдам вам клад, малый, который у меня разбойники лет двести тому назад схоронили. Клад чистый, незаговоренный!» так что достанете его легко и спокойно, без последствий. К тому же рядом тут совсем. Ну что, договорились? Достаточно для того, чтобы должок мой закрыть». Хитро улыбнулся он ей. «Сначала нам сам клад надо глянуть, посмотреть, насколько он малый, что там положено. И если он нас устроит, то тогда да, вопрос с долгом будет закрыт». Деловито кивнула девушка, я же молчал, не мешая вести ей переговоры, которых она была явно опытнее меня. «Ну, идемте тогда», – махнул нам рукой леший, призывая идти за собой. «Сразу вопрос и закроем». «Ой, а собачки наши?» – сполошилась тут Аня. «Давайте сначала их заберем, а потом уже закладом кладом пойдем». «Пошли уже!» – двинулся вперед наш проводник. Заберем мы ваших собачек, не переживай.